Слеза скатилась по щеке. Ей снился странный молодой человек. В облике его не было ничего отталкивающего или уродливого. Напротив, он был даже красив, если бы не фанатичный огонь, горящий в его глазах. Кира была совершенно уверена, что никогда в жизни не встречала его, и в то же время лицо казалось странно знакомым. Он был необычно одет в какой-то длинной хламиде, напоминающий монашескую рясу. Руки сложены, как для молитвы, взгляд устремлен к небу. На губах играет умиротворенная счастливая улыбка. А за спиной пылает огромный костер, И голая женщина, привязанная цепями к столбу, корчится в пламени, сгорая заживо. Динка вдруг вскочила со своего коврика и залилась отчаянным лаем. Шерсть на загривке поднялась дыбом, щенячья тявка не то и дело срывалась на визг, но собачка храбро нападала на кого-то невидимого, словно пыталась прогнать незваного чужака, угрожающего дому. И любимой хозяйки. Кира вздрогнула от неожиданности и открыла глаза. Вырванная из глубин сна, она не сразу сообразила, где находится. На зыбкой грани сна и яви она вдруг поняла, где видела этого человека, так напугавшего ее. Перед глазами снова появилось видение. Маленькое кафе, Настя, И молодой человек рядом с ней. Совсем как в тот день, когда она лежала на снегу на пустой улице и думала, что умерла. Это был он. Точно он. Кира проснулась окончательно. Она подняла книгу с пола, но читать больше не хотелось. Горло сжимается так, что даже дышать стало трудно. И слезы подступают глазам. Кира вспомнила не кстати, что таблетки она тогда так и не купила, а потом и вовсе забыла про них. Как-то не до того было. Но сегодня, впервые, наверное, с того дня, она почувствовала, как накатила тоска, глухая, безысходная. В мире творится столько зла. Во все века, во все времена. Одно дело рассуждать об этом, глядя со стороны, как равнодушный зритель в кинотеатре, жующий свой попкорн, когда кого-то убивают, и совсем другое, если погибает самый близкий, самый родной человек, без которого сама жизнь теряет всякий смысл. Может, лучше всего было бы и в самом деле умереть тогда». Словно почувствовав ее настроение, Динка села у ног, повиливая хвостиком и жалобно поскуливая. Мордочка ее выражала такое страдание, словно собачка понимала горе своей хозяйки и разделяла его. Кира даже почувствовала себя виноватой. Она взяла щенка на руки и принялась гладить мягкую шерстку. «Не буду, не буду». «Ты моя хорошая! Я тебя никому не отдам и не оставлю!» — повторяла она, и собачка смотрела на нее таким взглядом, словно сочувствовала и пыталась утешить. Зазвонил телефон. Кира вздрогнула от неожиданности. Трубку она взяла с некоторой опаской. Даже ладонь вспотела, и пальцы начали противно дрожать. «Алло!» Собственный голос звучал тихо и неуверенно. На секунду Кира испугалась снова услышать странного человека, называющего себя Тринадцатым. Мало ли что. «Кира, здравствуй, это я!» Услышав Катин голос, она вздохнула с облегчением. Они успели стать хорошими приятельницами. Поначалу Кира звонила ей чуть ли не каждый день. То ей казалось, что щенок плохо кушает, то, что у него понос, то просто ходит какой-то грустный. Потом общались и просто так. Катя то вытаскивала ее на выставку современной фотографии, то звала погулять в Коломенское, то приглашала к себе попить чаю. «Я такой торт испекла!»